глава одиннадцать присутствие женщин в индейском лагере указывалось что иракезы еще не стоят на тропе войны как обыкновенно выражаются эти племена это была весьма незначительная часть племени иракезов или гуронов которые охотились и ловили рыбу на английской территории в начале военных действий когда курьер возвестил о вспыхнувшей войне между англичанами и французами, и уже не осталось никакого сомнения, что в эту войну будут вовлечены все племена, находившиеся под влиянием враждующих держав, эти дикари кочевали на берегах Онейды, озеро, отстоявшего от их собственных границ миль на 50 Вместо того, чтобы воротиться домой по прямой дороге в Канаду, подвергаясь опасности неожиданно наткнуться на отряд английских солдат, они предпочли еще дальше углубиться в непроходимый лес и таким образом сверх всякого чаяния очутились на берегах Глиммергласа. Временный лагерь представлял рот грубого бивуака, защищенного средствами людей, привыкших к подобным качевкам. Единственный огонек, разведенный при корне дуба, удовлетворял кухонные потребности всей этой партии, укрывшийся от холода в ночное время в двадцати шалашах из хвороста, прикрытого древесной корой. мебель в лачушках почти не было. Самодельная кухонная посуда была расположена подле огня, и тут же на деревьях висели разные предметы мужского и женского одеяния. Ружьи, патроны с порохом, охотничьи котомки и несколько застреленных ланей довершали обстановку лагеря. Так как лагерь находился среди густого леса, то не было никакой возможности объять его взглядом, несмотря на то, что шалаши торчали один подле другого. Не было здесь общего центра или открытого места, куда бы могли собираться владетели этой жалкой деревни. Все было темно, прикрыто, затаенно, как сами дикари. Дети, бегавшие от одной лачушки к другой, придавали этому кочевию оживленный вид домашней жизни. Робкие голоса и затаенный смех женщин возмущали по временам глубокое спокойствие мрачного леса. Мужчины ели, спали, чистили свои ружья и разговаривали очень мало, притом всегда вдали от своих жен. Когда молодые девушки вошли в самый лагерь, Хэтти, заметив своего отца, и спустило легкое восклицание. Он сидел на земле, прислонившись к дереву, между тем, как Гарри, стоявший против него, ломал, играя небрежно, маленькую ветвь. По-видимому, они пользовались совершенной свободой в этом месте, и сторонний наблюдатель, незнакомый с индейскими обычаями, мог принять их за людей, наслаждавшихся радушным гостеприимством. Проводив подругу, Уатауа немедленно удалилась, чтобы не помешать своим присутствием нежной встречи. Но Хетти, не приученная к чрезмерным ласкам, как нельзя лучше обуздала свои чувства. Она подошла к отцу спокойным и ровным шагом и остановилась перед ним, не говоря ни слова, как немая статуя дочерней любви. Старик, в свою очередь, при этом нечаянном явлении, не обнаружил ни удивления, ни беспокойства. В этом отношении он был совершенно пропитан стоицизмом индейцев и отлично понимал, что, подражая их хладнокровию, можно, скорее всего, заслужить их уважение. Сами дикари при внезапном появлении незнакомки остались совершенно равнодушны. Одним словом, приезд к деревенскому трактиру какого-нибудь путешественника — подействовал бы на праздных зевак гораздо сильнее, нежели это нечаянное прибытие, сопровождавшееся довольно оригинальными обстоятельствами. Хаттер, между тем, в душе был очень растроган поведением Хетти, хотя притворился совершенно хладнокровным. Он вспомнил ее увещевание перед отъездом из замка, и теперь, при постигшем его несчастье, ее слова приобретали для него глубокий смысл. Притом он знал простодушную верность своей дочери, способной на любые пожертвования, и хорошо понимал причину ее настоящего поступка. «Нехорошо, Хэти», — сказал он, соображая вероятные последствия ее выходки. «Очень нехорошо». иракезы жадны до человеческой крови, никогда не прощают нанесенные обиды и не склонны помнить оказанные им услуги. «Скажи, отец», — возразила молодая девушка, боязливо осматриваясь вокруг, — «скажи, позволил ли вам Бог выполнить жестокий план, который привел тебя и Генриха Марча на это место? Мне надобно об этом знать, чтобы свободно говорить с индейцами». «Тебе не следовало приходить сюда, неразумная дочь. Эти звери не поймут твоих намерений. Как же, отец?» Удалось ли тебе или Гарри завладеть человеческими волосами? — Нет, дитя мое, совсем нет, и ты можешь быть спокойна на этот счет. Я схватил бы эту девушку, что пришла с тобой, но на ее отчаянный крик сбежалась целая стая диких крыс, и мы не управились с ними. — Благодарю тебя, отец. Теперь я могу смело говорить с иракезами, и совесть моя будет спокойна. — Надеюсь, Генрих Марч, так же, как ты, не сделал никакого вреда этим индейцам. — О, что касается меня, то можете, если хотите, успокоиться на долгие времена, — отвечал Гарри Непоседа. — Я остался круглым дураком, так же, как ваш отец. История, видите ли, вот какая. Когда старик Том и я накинулись на свою законную добычу, чтобы заработать казенные денежки, эти черти нахлынули на нас со всех сторон и менее чем в пять минут скрутили нас обоих по рукам и ногам от чегого же теперь вы не связаны Генрих Марч? — возразила молодая девушка бросив робкий взгляд на красивого гиганта на вас нет ни веревок ни цепей и тело ваше не пострадало. — еще бы какого черта они выиграют, если вздумают переломать мои кости да дело не в том владей руками и ногами, мы теперь с вашим отцом хуже всякого безрукого и безногого калеки. У всех этих деревьев есть уши и глаза. Один шаг вперед с этого места, и десятки пуль засядут в спине. Вот как, любезная Хетти, во всей колонии нет тюрьмы крепче той, в которую теперь законопатили нас. Это я отлично понимаю. Но Хетти вовсе не понимала что такое тюрьмы и для чего они существуют на белом свете. Уловив только общую мысль Генри Марча, она отвечала, «Потерпите, Гарри, успокойтесь, и с надеждой на Бога ожидайте своего избавления. Я пойду к иракезам, поговорю с ними, и все кончится к общему благополучию. Никто из вас не должен за мной следовать. Я пойду одна, и как скоро вам позволит воротиться в замок, Я немедленно извещу вас. Хетти говорил с такой наивной важностью и была так уверена в успехе, что оба пленника невольно начали рассчитывать на ее ходатайство, не подозревая, на чем оно основывалось. Поэтому никто не возражал, когда она обнаружила намерение оставить их, хотя было ясно, что она решилась подойти прямо к группе иракетских вождей, которые между тем тихомолку рассуждали в стороне, вероятно, о причинах внезапного появления девушки. Оставив подругу, Уатауа подошла как можно ближе к двум или трем старейшим вождям, которые ей оказывали особенное снисхождение в продолжении плена. Вмешаться в разговор старшин ей, как женщине и пленнице, было невозможно. Но хитрая девушка сочла, что старшины, вероятно, позовут ее сами, если она будет увиваться около них. Так и случилось. Едва Хетти подошла к своему отцу, как многозначительным жестом доловарку позвали в круг старшин, где тотчас же начали ее расспрашивать о загадочном прибытии белой подруги. Этого только и хотела невеста Чангачгука. После некоторых незначительных подробностей Уатауа объяснила прежде всего, каким образом она открыла слабоумие девушке, которую без дальнейших околичностей тотчас же назвала юродивой, преувеличивая до невозможности отсутствие в ней умственных способностей. Затем в коротких словах она объяснила повод, заставивший молодую девушку отважиться на свое опасное странствование. Ее слова недолго оставались без ожидаемого действия, и Уата-Уа с удовольствием заметила, что иракезы уже с благоговением посматривают на ее подругу. Кончив свое дело, она удалилась к разведенному огню и, как нежная сестра, принялась готовить обед для угощения своей неожиданной гостей. Но среди этих приготовлений сметливая девушка не ослабила своей бдительности. Она наблюдала за физиономиями вождей, движениями Хетти и всеми второстепенными обстоятельствами, которые могли иметь влияние на интересы ее подруги, так тесно соединенные с ее собственными. Все старшины с почтением расступились, когда Хетти вошла в их кружок, и один из главных вождей ласково пригласил молодую девушку сесть на пень. Затем он сам занял место подлине ее, а другие обступили их с величавой важностью. Хотя немедленно начала объяснять причину своего визита. Но едва она открыла уста, как старейший вождь подал ей знак молчать и вступил в какие-то переговоры с товарищами. Оказалось, что им нужен переводчик, и что самый лучший переводчик — доловарская пленница, которую таким образом вновь позвали на этот совет. уатауа с величайшей радостью взялась за новую роль. Как только она заняла место под Лихетти, старый вождь подал знак, чтобы бледнорица красавица объяснила свои намерения. «Скажи им, Уат-Ауа, что я младшая дочь Томаса Хаттера» старшего из пленников. Он владеет замком и ковчегом, плавая по широкому глиммергласу, который принадлежит ему вместе с холмами и окрестными лесами, так как он давно поселился в этих местах. Потом скажи им, у Уатауа, что я пришла убедить их, что они не должны делать своим пленникам ни малейшего зла и должны отпустить их с миром. Скажи им все это откровенно, милые Уат-Ауа, и не бойся ни за себя, ни за меня. Бог наш покровитель. Уат-Ауа перевела буквально, как могла, слова своей подруги на ирокесский язык, который был ей известен как родной. Вожди выслушали ее с величайшей важностью, и двое из них, понимавшие немного английский язык, засвидетельствовали многозначительными жестами, что «Доловарка» переводит исправно. «Теперь, уа -уа, я желаю, чтобы ты передала этим красным людям слово в слово все, что я скажу. Прежде всего, скажи им, что мой отец и Генрих Марч забрались в их стан единственно для того, чтобы содрать как можно больше волос с человеческих черепов» так как злой губернатор и колония обещали за них большие деньги, не разбирая, мужчина, женщина или ребенок сделаются жертвами этого бесчеловечного наказа. Мой отец и Генрих Марч прибыли сюда из одной только жадности к деньгам. Скажи им это, милая уа, уа без утайки, точь-в-точь, -точь, как слышишь из моих уст. уатауа -уа принуждена была повиноваться из опасения перемены и выражений рассердить тех из своих слушателей, которые сами немного понимали Хетти. Эта речь, однако, к величайшему изумлению, совсем не произвела дурного впечатления на собрание старшин. Очевидно, они не хотели порицать в других то, на что каждый из них готов был отважиться при малейшей возможности. «Теперь Уатауа», — продолжал и Хетти, — заметив, что ее объяснения усвоены, теперь ты можешь сообщить им вещи поважнее. Они знают, что отец и Генрих Марч не преуспели в своем предприятии, и, стало быть, они не могут питать против них злобы. Совсем другое дело, если бы пленники перерезали их жен и детей. Теперь же замышленное зло осталось без последствий. Но прежде всего спроси их у Атауа. Знают ли они, что есть Бог, царствующий над всей землей, верховный владыка всех людей и всех тварей, красных и белых, черных и желтых? Уа-Тауа, по-видимому, немного изумилась при этом вопросе, потому что мысль о великом монету редко выходит из головы индейской девушки. Однако же она передала буквально этот вопрос – и немедленно получила утвердительный ответ сделанный важным и торжественным тоном хорошо продолжал хетти теперь не труднодно уладить остальные вещи этот великий мониту как вы называете нашего бога благоволил даровать людям книгу которую мы называем библией в этой книге начертаны все его заповеди и все правила с которыми люди должны сообразовываться в своих поступках. Вот эта святая книга в моих руках. Скажи у атауа этим старейшинам, что я намерена прочесть им некоторые места. С этими словами Хэтьи вынула маленькую английскую Библию, завернутую в платок, и с благоговением открыла ее. Некоторые из индейцев при виде этого предмета выразили изумление. «Смотри сюда, Уатауа!» — -уа, продолжал хетти «Все эти строки, слова, стихи и главы даны Богом». «Отчего же великий Маниту не отдал такой книги индейцам?» — спросил Уатауа. от чего «Как отчего, милая Уатауа? -уа? Ведь ты знаешь, что индейцы не умеют читать». уатауа не сочла нужным возражать и смиренно ожидала дальнейших объяснений. Ты можешь сказать старейшинам, что эта книга повелевает прощать своим врагам, воздавая добром за зло, повелевает считать их своими братьями и не обижать никого из мстительности или другой какой-нибудь грешной страсти. Думаешь ли ты, что им можно все это передать так, чтобы они поняли? Передать попытаюсь, но поймут ли, не знаю. Когда Уата-Уа перевела, большая часть индейцев обнаружили величайшее изумление, как нельзя более противоречащее их обыкновенному холоднокровию, и все потребовали, чтобы белая девушка продолжала. Теперь я стану читать, и пусть они знают, что это говорит сам великий манитуб. Святая книга прежде всего повелевает любить своего ближнего, как самого себя. Растолкуем это, милая Уатауа. Но бледнолицей не может быть ближним для индейца, возразила Деловарка решительным тоном. Ближний, значит, иракез для иракеза, магиканин для магиканина, белый для белого. Ни к чему говорить об этом старшинам. Ты забываешь Уатауа что слова эти принадлежат великому маниту, для которого равны все племена и народы. Вот еще другая заповедь. Если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую. — Что это значит? — спросил Уа-Тауа. — Хоть объяснила, что этим текстом запрещается всякая мстительность и злоба. — Слушай дальше, милые уа Вот что говорит великий Маниту. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим вас, молитесь за тех, кто презирает и преследует вас». Воспитанная своей матерью в духе христианского благочестия, восторженная девушка теперь быстро переходила от текста к тексту и, наконец, разом прочитала несколько страниц. Само собой, разумеется, простодушная деловарка не понимавшая десятой доли из всего, что ей читали, тем не менее могла передать все эти мысли диким слушателям. Кое-что у нее осталось в голове, и она перевела, как могла, некоторые из замечательнейших текстов. Старейшины молчали, и только один из них, оправившись от изумления, вздумал сообщить свои замечания импровизированной миссионерке. «Это ли святая книга бледнолицах спросил он, взяв Библию из рук Хетти и переворачивая ее с напряженным любопытством, как будто надеясь дождаться от нее каких-нибудь положительных последствий. «Здесь ли тот закон, которому следуют мои белые братья?» та к которой обращен был этот вопрос, отвечала утвердительно, прибавив, что канадские французы и все англичане признают авторитет этой книги. «Скажи моей белой сестре, — прибавил Ирокез, — что я намерен сказать ей несколько слов. Ирокезский вождь будет говорить, милые Гетти, слушай». «О, как я рада! — вскричал Гетти!» «Бог коснулся его сердца, и теперь он освободит отца и Генриха Марча». «Закон бледнолицых заставляет делать добро своим обидчикам», — начал вождь. «Если брат просит ружье, закон заставляет отдать и пороховые патроны». «Такой ли закон у бледнолицых?» «Нет, нет», — с живостью отвечал Хетти, когда объяснили ей эту речь. Святая книга вовсе не говорит о ружьях. Порох и пули оскорбляют великого маниту. Зачем же бледнолицы употребляют пули и порох? Закон повелевает им давать вдвое против того, чего у них просят. А они берут вдвое у бедных индейцев, которые не просят ничего. Вместе с лучами солнца встают они со своей книгой в руках и читают ее краснокожим. А сами что делают? Они забывают все, чем учит эта книга. Как скоро индеец дает, белый человек никогда недоволен и требует втрое. Теперь белые люди обещают золото за скальпы наших жен и детей, а нас, между тем, они же называют дикими зверями, когда берем мы скальп человека убитого на открытой войне. Мое имя — Райвенук. Легко понять затруднение бедной девушки, вовсе не подготовленной к возражениям этого рода. «Что мне им сказать, милая Уатауа?» — спросила она умоляющим тоном. «Я знаю, все, что написано в этой книге, правда, а между тем правда и то, что белые люди...» ведут себя не так, как повелевает великий маниту. Вот и да им бледнолицый ответ, сказал Уатауа ироничным тоном. Ведь он всегда хорош с одной стороны, хотя дурь он с другой. Нет, Уатауа. Нет, у истины не может быть двух сторон. А вот выходят странные вещи. Стихия прочла правильно, уверяю тебя, и никто не посмеет сказать, что в слове божьем Есть ошибки. Этого никогда не может быть, милый Уа-Тауа. -уа. Отчего же никогда? Бледнолицы и об одном и том же предмете говорят, как им вздумается. Иногда он у них бел, как снег, иногда черен, как уголь. Бедная хетти решительно стала в тупик, и, видя, что план ее не принесет отцу и Гарри никакой пользы, залилась горькими слезами. С этой минуты Уатауа переменила свой ироничный тон и сделалась опять нежной подругой. Она заключила Хетти в свои объятия и старалась ее успокоить. — Не плачь, не плачь, — говорила она, лаская подругу. — Отчего ты так печалишься? Ведь не ты создала книгу, и не ты виновата, если бледнолицые ведут себя дурно. Много злых людей между красными и много злых людей между белыми. Всякий цвет одинаково хорош, и всякий цвет одинаково дурен. Вожди знают это. Скоро Хетти оправилась от своей печали, и мысли мыслью снова вернулись к задуманному плану. При виде старейшин, которые стояли вокруг нее с глубокомысленным вниманием, она еще раз сделала отчаянные усилия, чтобы вразумить и убедить их. — Слушай, у тауа сказала она, подавляя свои вздохи и стараясь говорить внятным тоном. Скажи вождём, что злые люди есть везде. И великий маниту не пощадит их, потому что его закон дан для всех раз, для всех цветов. Великий маниту сказал: "Воздайте добром за зло, и этому закону должны покоряться все племена". Между делаварми и ракезами «Никто не слышал о таком законе», — сказала Уат-Ауа, стараясь ее утешить. «Не годится говорить об этом вождям? Не поверят». В эту минуту один из вождей остановил Деловарку движением руки, и она должна была прекратить свои ласки и слова. Затем другой вождь вышел из этой группы и скоро возвратился в сопровождении Хаттера и Генриха Марча. Уа-Тауа поняла, что пленников призвали на допрос. — Дочь моя, — сказал главный вождь молодой доловарки, — спроси у этой седой бороды, зачем он пришел в наш лагерь. Уа-Тауа повиновалась. Старик Хаттер прямо и без всяких уловок отвечал, что его намерение было резать своих неприятелей без различия возраста и пола чтобы овладеть их скальпами, за которые колониальное правительство назначило огромные премии. Такой же ответ принужден был дать и Генрих Марч, понимавший в настоящем случае бесполезность всяких выдумок и уверток. Затем иракетские вожди, считая это дело оконченным, разошлись в разные стороны, оставив пленников наедине с обеими молодыми девушками. — Не буду тебя вранить, милый Хетти, за твой безрассудный план, — сказал старик Хаттер, усаживаясь подле дочери. — Намерение твое очень похвально, но не мешало бы тебе знать, что библейской проповедью не образумишь этих скотов. Скажи-ка нам лучше, что предпринимает зверобой для нашего освобождения? — Отец, зверобой и юги совсем не знали, что я намерена оставить ковчег. Они боятся, как бы иракезы не построили плот чтобы добраться до замка, и думают более о его защите, чем о том, чтобы идти к вам на помощь. — Нет, нет, нет, — сказал Уа-Тауа с величайшей живостью, так однако же, чтобы нельзя было ее подслушать за несколько шагов. Зверобой совсем не такой человек. Он не думает о себе, когда друг в беде. Поможет всем, и все воротятся домой. — Это не дурно, дядя Том, — сказал Гарри, улыбаясь. — Если смазливая индианка вмешается в дело, можно провести самого черта. — Не говорите громко, — заметил уатауа Некоторые иракезы знают язык ингизов. И все имеют уши. — ты нам или нет друг, молодая женщина? — спросил Хаттер, принимая живейшее участие в разговоре. — Если друг то у тебя будет славная награда, и мы немедленно отправим тебя домой. «Или поживитесь моими волосами», возразила Уатауа с холодной иронией. «Нечего говорить о том, что прошло. То была ошибка. Насмешкой ничего не сделаешь, молодая женщина. Запомни это хорошенько». Отец сказал хетти «Юдив думает вскрыть большой сундук, чтобы на его сокровище «Купить твою свободу!» Старик нахмурился и проворчал какие-то невнятные фразы. а чего же не разломать сундук?» — прибавил Уатауа. «Жизнь дороже старого сундука». «Вы не знаете, о чем просите», — угрюмо отвечал Томас Хаттер. «Обе вы глупые девчонки, и я советую вам держать язык за зубами». Дикари, по-видимому, вовсе не заботятся о нас, а это дурной признак. Должно на что-нибудь решиться, и чем скорее, тем лучше. Как ты думаешь, можно ли положиться на эту молодую женщину? — Слушай, старик, — сказала Деловарка торжественным тоном. — Уатауа не была и не будет иракетской женщиной. Она Деловарка телом и душой, чувствами и сердцем. Она также пленница. Пленники помогают друг другу. Ни слова больше. Дочь останется с отцом. Уа-тауа -уа придет навестить подругу. Все будет благопристойно. Тогда ей скажут, что делать. С этими словами девушка встала и спокойно отправилась в свой шалаш, как будто ей не было никакого дела до бледнолицых.